Глава 16. Спустя 20 минут вся компания сидела в гостях у Бердо. Яра категорически отказалась пить виноградный компот, только хмуро посмотрела в ответ на очередное предложение. Красавица, пей, пей, не бойся. Бердо гостям самое лучшее даёт. Спасибо, пила уже на днях, тихонько буркнула девушка. Не обижай старика. Ну, свежий, вкусный компот сегодня только варил. «Виноград свой, вода чистый, каргат!» «Не каргат. Я хочу помнить, о чём мы будем говорить, а не как после новолетия. Хороший праздник был, весёлый!» Глаза Лешего смеялись, отчего Яра только больше злилась. Стоило им оказаться у беседки, как перед ней замелькали образы. Вот эта берёза, например, что стоит у входа в уютное место, слишком уж знакома Ярославе. Почему-то она точно знала, что именно под этой березой они стояли с Даном и отвечали на какие-то вопросы старого лешего. А вот за тем пнем Бердо прятал большую бутыль с молодым вином. Вкусное было. Вот только последствия девушке не нравились. «Так зачем вы меня искал?» «Говори», — Бердо ответит. «Связь». Дан поднял правую руку и показал вязь золотистых татуировок. «Не объяснишь?» «Вы сами захотели». Бердо тонко улыбнулся. «Я спросил. Вы ответили. Магия все сделала». «Что?» — спросил. Маг прищурился. «Верите ли вы в силу? Справедливость? Готовы ли защищать? Чистые ли у вас сердца?» «И все?» не недоумевала. «Как такие обычные вопросы могли соединить ее и совершенно незнакомого мужчину? А что, если бы он оказался убийцей?» А если бы чего доброго вообще маньякам-любителям? Все. А что еще нужно? Не ври мне, леший. Дан больше не выглядел добродушным парнем, готовым шутить и мило общаться с Белочкой. Черты лица мага заострились, взгляд стал острым, а в голосе зазвенел металл. Вокруг мужчины будто собиралась грозовая туча. Черти, передернув плечами, опасливо отодвинулись от разозленного мага. Белла, хикнув от неожиданности, метнулась на ветку дальнего дерева, а Яра только усмехнулась. Не по-доброму. Зло. Она чувствовала, что Дан концентрирует возле себя магию и даже не думала вмешиваться. Девушка не знала правил этого мира. и Ей, в общем-то, было жаль лешего, который вызвал гнев мага. Но ложь она тоже не умела спускать с рук. Да и кто в своем уме будет лгать одаренным? Бердо был либо слишком самонадеянным, либо у него был припрятан какой-то козырь. Зачем Бердо врать? Ты спросил, я ответил. Я знаю, что это не простые брачные тату. Знаю о связи. Какие условия были, Лешей? От голоса мага вокруг, будто становилось холоднее. А если все сам знаешь, зачем? Спрашиваешь? Хорошо. То есть я могу забрать жену и уехать в братство, чтобы жить там подальше от нечисти. А ты попробуй! «Посмотрим, как быстро твой женщина с ума сойдёт». «Тогда я могу убить её». Дан не сводил взгляда с Лешева и только поэтому не заметил, как ласково на него посмотрела жена. Так гадюка обычно смотрит на свою жертву перед броском. «Если хочешь везде за собой труп носить, пожалуйста. Ты же и приехала в лес за этим. Убить её?» Бердо больше не улыбался. Он серьезно смотрел на магов и подмечал каждую мелочь. То, как меняется взгляд Ярославы, как ведет себя Дан. Каждое его слово было продуманным, и сейчас он самым банальным образом провоцировал двух магов на выплеск эмоций. Им нужно было понять о себе так много. Глупые люди. А сделать необходимо еще больше. «Ты приехал зачем?» Яра, повернувшись, строго посмотрела на Дана. Я приехал проверить, действительно ли в лесу живет яга. И если да, то уничтожить ее. «И по-твоему, яга — это я?» Голос Яры зазвенел от негодования. «Да как такое может быть? Неужели и правда ее можно было принять за какую-то бабу-ягу? И вообще, почему все в этой деревне ее постоянно за нечисть принимают?» «Может, ты и не яга, Ярусь?» — вклинился в перепалку Лютик. «Но иногда очень похоже!» «На праздники меня за уши таскала, за хвост держала, всех наших от вишни отгоняла, яга как есть, те тоже нечисть не жалуют». «Это я не жалую?» — перевела возмущенный взгляд на чертенка девушка. «Да как у тебя язык?» «Подожди, Яра», — перебил ее Дан, дотронувшись до локтя. «Кажется, ты не понимаешь». «А чего тут понимать?» — вдруг завелся Лютик опозорила меня вчера перед всеми, как будто я не черт, а так, тушканчик какой-то. И поэтому ты сегодня сидел с ней за одним столом, ходил по лесу рядом, искал защиты перед джинами, потому что Ярослава нечисть не жалует? Да что ты знаешь, маленький неблагодарный бес, о том, что яги творили с нечистью? Разве Яра кого-то живьем жгла? Кровь для ритуала впускала? Отрезала вам уши, чтобы сварить какое-то непонятное зелье? Как язык у тебя повернулся обвинить ее в таком? Ты думаешь, маги просто так этих тварей уничтожали? Потехи ради? Да они вас спасали, чтоб не повымерли все. Я тебе не какой-то бес, взвизгнул Лютик и таки бросился на мага. Бердой его еле удержать успел и рукой рот прикрыть, чтоб не наговорил лишнего. Притормози-ка, рыцарь в ржавых доспехах. Казя поднялся со своего места и так посмотрел на Дана, что стало понятно. Мог бы на месте уничтожил. «Ты нам ту то не втирай! Кого-то маги спасали! Конкуренток они уничтожали, в это верю. А нечисть? Да плевать вам на нас! Домов лишили, популяцию почти извели в мире, захватчики. Свои порядки установили, приличным жителям Келленса по щелям до углам прятаться приходится. «Вас, магов, хлебом не корми, дай охоту на нас открыть!» Не для потехи они як травили. Как же? И ведьм тоже не просто так жгли. Они же вам конкурентками были единственными. Вампиров прикормили, волков приручили, а бабы дурные, посмотри-ка, не согласились на условия узурпаторов, войной на вас пошли. Вот вы и извели всех, не думая, кто баланс в мире соблюдать будет. А потом вон о чё. Возвалили на свою шею ношу тяжкую, спасители вы наши всем ползать на коленях и бить рогами в пол. Казя тут же взвелась Яра. Разве можно судить о ком-то по поступкам всех? Разве Дан сделал вам хоть что-то плохое? Даже в меня успел проверочное заклинание бросить, а в вас ни разу. Или думаете, маг не справился бы с двумя чертятами? С белкой? Да даже с лешим. Он сидел с вами за одним столом. Вы с ним вместе смеялись над моей неловкостью утром, а сейчас обвиняете, что он вас уничтожает? Немного ли вы на себя взяли? Яры не видела себя со стороны, но из-за злости глаза ее загорелись яркой зеленью, волосы начали шевелиться, будто в беседке, увитой диким виноградом, неожиданно поднялся сильный ветер. На кончиках пальцев мерцали искры магии, а брачная татуировка вспыхнула золотом. Слишком сильной была Яра, а злость, как ничто другое, аккумулировала выбросы магии. И сейчас она была уже на грани. Как бы ей не хотелось выяснить у Дана, что там за история с её убийством, но терпеть несправедливость она не собиралась. «Чудесно!» — хлопнул в ладоши Бердо. «Вот вы уже друг друга и защищаете!» «Действует связь! Действует!» Данс с Ярой посмотрели на него одинаково сердитыми взглядами, в ответ на что старый леший только рассмеялся. «Каргат, золотый, каргат! Вам нужно было выговориться. Я сделал так, чтобы вы это сделали. Зато теперь мы видим, что Бердо не ошибся. Вы подходите друг другу и этому лесу». Поняв, что леший каким-то образом специально создал атмосферу напряжения в своей беседке, Яра попыталась успокоиться. Она действительно старалась, но от мысли о том, что магия лешего подействовала на них с Даном, как на обычных людей, работая настолько незаметно, что двое магов даже не поняли, что их злость искусственно вызвана, Ярослава только все больше раздражалась. «Видя ты, даже в момент, когда вы злы, вы не стали никому вредить. Нет, ошибка, нет!» Дан, шумно выдохнув, быстро смог взять себя в руки, а вот и Яра никак не могла прийти в себя. Так легко оказаться в ловушке чужого воздействия. Непростительная небрежность для выпускницы Межмировой академии магических искусств. Да едите вы! выдохнула девушка и, выйдя из беседки, устремилась по тропинке. Ей необходимо было побыть одной, наедине с лесом, с собой, со своими мыслями. Понять, где ошиблась, как могла поддаться воздействию, а главное, как так могло получиться, что даже после новости о том, что Дан предположительно должен был ее убить, она кинулась его защищать. Дура! Быстро идя по лесу, ворчала Яра. Дура, набитая творогом. Присказка, так любимая ее бабушкой, сейчас пришлась как нельзя кстати. Ярусь, подожди! Рядом с ней, словно из-под земли, появился Казя. Чертенок выглядел не менее недовольным, чем сама девушка. «Кась, оставь меня в покое. Хватит с меня на сегодня вашего общества». «Да знаю я». Чертенок пнул травяную кочку и чуть не упал. «Сам не в восторге. Бердо уже несколько раз проделывал с нами такой фокус. Гад деревянный. Лютик быстро отходит, а я еще по полдня злюсь хожу. Шутка ли? В первый раз с братом подрались. Чуть без хвостов друг друга не оставили» во второй чуть водяного не утопил, а сейчас вот, пожалуйста, на вас с данным кидаться начал. Бесит. Ты уж прости меня, я не хотел обидеть, просто не мог удержаться. Яро кивнула и вдруг почувствовала, что злость покидает ее. Гораздо проще, когда есть с кем разделить чувства. — Где супружник мой навязанный? — оглянувшись, поинтересовалась земляничная. Бердок со сне прижал, выспрашивает условия вашей связи. «Ну и пусть. Хоть кто-то сохранил способность думать». Яра махнула рукой и медленно побрела дальше по дорожке. Прогонять казю она уже передумала. В компании этого чёрта ей было легко. Вредный он, но и она не подарок. «Яр», — тихонько позвал её чертенок, когда они уже довольно далеко отошли от дома Бердо. «А хочешь, я тебе покажу тех, кого Белла Заяк пыталась выдать?» «Всё-таки в лесу их нет?» Яра, криво улыбнувшись, посмотрела на сопровождающего. «Да белка трепло, выдумала всё. Сам в ужасе был, когда услышал, что она вам наболтала. Прав твой, Дан, яги зло. Для нечисти в первую очередь. А уж три. Так показать? Давай. Цепляйся». Казя передёрнул ухом, показывая, за какое именно место должна зацепиться девушка. Но как только Яра осторожно сжала в ладони мягкое пушистое ухо, Он что-то недовольно процедил сквозь зубы и посмотрел на неё самым несчастным взглядом. «Ты опять?» «Я забыла», — ахнула Яра и, правда, напрочь позабыв, что на ней амулет, благодаря которому она каким-то образом лишала чертей возможности перемещения. «Забыла она», — заворчал чертёнок. «Память девичья горе в семье. Тогда ну и передам. Пошли пешком, горе-то наше». «Эй, я не...» Да — Да-да, конечно. Ладно уж, ухо можешь не отпускать. Понял уже, что оно тебе нравится. Пешком им пришлось идти добрых полчаса, иногда продираясь через разросшиеся кусты дикой ежевики, перелезать через поваленные деревья и даже пару раз спускаться в неглубокие овраги. Яра только удивлялась, насколько большой на самом деле лес, сколько она в нём гуляла, а до этих мест так ни разу и не добралась ведь. Зато переживать о том, что они давно сошли с тропинки, Яре не приходилось. Неважно, были ли у Кази планы завести ее в чаще и бросить там или нет, Яра точно знала, что выход к домику она найдет всегда. Не просто так работать с Герой, да и проверять лес она предпочитала в одиночестве. Была у нее парочка секретов, которыми делиться с новыми знакомыми Ярослава не была готова. В какой-то момент деревья расступились и немного пыльная ягодка с чертенком оказались на небольшой полянке. А вот впереди им открывалась чудесная картина. Или, скорее, чудная. На берегу живописной реки у небольшой заводи сидели трое. Яра остановилась, рассматривая компанию, не понимая, кого именно она видит. «Ну, чего замерла?» — заворчал чертенок, пытаясь выдернуть ухо из хватки девушки. Ты же хотела с жителями леса познакомиться и про як узнать. Вот и смотри. Я хотела узнать, кто мне воду в доме портит, что в ночь на Валете случилось. Ну и да, про як заинтересовал. А привёл ты меня куда? Так к русалкам же. Кто, если не они, над водой властный? Казя недовольно засопел. Прыткая какая. И ухо намяло уже, как Лютик в детстве не мял. И сразу поняла, что всё не так просто, как со стороны выглядит. Чертенок быстро начал терять терпение, но в первую очередь он злился на себя. Погубит его доброта. Вот как пить дать погубит. И зачем он только с Лютиком не остался? — Ты чего несешь? Какие русалки? Я что, по-твоему, кикимор от русалок не отличу? Ярослава наклонилась к чертенку и зашептала ему на ухо. — Если ты, засранец, опять какую пакость задумал, и имей в виду, искупаю тебя в чане со святой водой и даже стыдно не будет. Совсем опалаумила Ярославка. Где ж ты столько воды ты найдешь? Не в церкви живешь же. А мне ее в первые дни столько принесли, что запасы на троих таких, как ты, хватит. Помню, помню, гаденько захихикал черт. Знатно тебя ей обливали. Яра лишь тяжело вздохнула, вспоминая свой первый день в деревне Магрив. Да уж не поскупились жители на пару ведер воды, чтобы изгнать из деревни Ярославу, которую они приняли за нечисть. «О, маг!» — вдруг взвизнула одна из женщин, сидящих на берегу реки. «Где маг?» — завертела головой вторая. «Приди, приди, путник, танцуй, танцуй с нами, подарим любовь мы!» Тут же фальшиво затянула третья, но была прервана второй из говоривших. «Веда, погоди, Петь, это ж девка!» Так маг же!» «Вот и ярко!» — хихикнул Казя. «Прекращай штаны таскать, а то не все с первого раза в тебе даму узнают». Мак не маг, но девка на песни наши не пойдёт», — важно махнула ближайший из троих кикимор. «Лучше так, учитесь», — развернувшись к Яре с чертенком, она постаралась принять красивую позу и принялась зазывать незнакомку к реке. «Иди сюда, девонька, иди!» «Мы тебе жемчуг речной подарим, ракушки красивые достанем, бусы сделаешь, а хочешь зеркальце перламутровое?» «Козя», — протянула Ярослава, чуть сведя брови, — «а вот эти представительницы сухопутной нежити вообще знают, что они кикиморы?» «Знают», — мелко закивал козя, оберегая ухо. Но с тех пор, как воды речной напились, мнят себя русалками. Костюмчики даже вон себе сшили. То есть юбки, сплетённые из водорослей, и полное отсутствие одежды сверху — это костюмчики? Ну да к русалке же. Я-то что? Всем лесом, между прочим, страдаем. Они ж каждый вторник кого-нибудь из наших утопить пытаются. А всё вода это. Видишь, разводов цветных тут сколько. Яра видела видела трёх самых обычных кикимор, которые лихо черпали ладошками воду из реки, пили её, морщились и продолжали уговаривать Ярославу подойти ближе. «Убила бы!» — психанула девушка. «Кого? Их?» Глаза Кази увеличились в два раза. «Ничего себе, помощница леса! Да после такой помощи как бы дом новый искать не пришлось всем!» Чертёнок даже снова попытался освободить ухо из крепкой хватки магички. Ну его нафиг такое знакомство. Дёрнуло же его привести ярко к кикиморам. Потом ещё все знакомые скажут, что это он её подговорил на всякое. «Магов ваших!» — зло ответила Ярослава, не зная о мыслях маленького приятеля. Уф! с облегчением выдохнул тот. «Это, пожалуйста, этих не жалко. Даже могу отвезти тебя к изножью горы, на которой их академия стоит». «Изя! А чё я-то? Я-то чего? Это всё леший! Я вообще только мимо проходил!» Чертёнок, чувствуя, что немного перегнул палку с провокацией лешего, заюлил. Автору ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнув, постараться взять себя в руки. Вот только получалось у неё откровенно плохо. «Знаешь что, Изенька, а иди-ка ты! Кудась? Мимо! А я мимо не могу!» «Нам вон ещё с магами знакомиться предстоит». «Я тебе сейчас так познакомлюсь!» — грозно нахмурилась девушка. «Рогов не досчитаешься». «Злая ты! Не любишь меня совсем!» Чертёнок уже почти развернул театр одного актёра, но, увидев, что автор даже не смотрит в его сторону, прекратил дурачиться. «Пусть думает, что хочет, но с магами всё равно придётся познакомиться. Не сейчас, так позже».